Максим Горький, из письма Сталину, тридцать шестой год. Шостакович молодой, лет 25, человек бесспорно талантливый, но очень самоуверенный и весьма нервный. Статья вправде ударила его точно кирпичом по голове. Парень совершенно подавлен. Сумбур, а почему? В чем и как это выражено? Сумбур. Тут критики должны дать техническую оценку музыке шестаковича А то, что дала статья правды, разрешила стаи бездарных людей, халтуристов, всячески травить Шостаковича, выраженное правдой отношение к нему никак нельзя назвать бережным, а он вполне заслуживает бережного отношения как наиболее одаренный из всех современных советских музыкантов. И вновь вступает хор. Из стенограммы собраний солистов оперы с руководством Большого театра 3 февраля 1936 года. Обсуждение рецензии на оперу Шостаковича «Леди Магбет» как формалистического произведения и об усилении борьбы против формализма по всему фронту искусств. Товарищ Мутных, директор Большого театра, мы должны покончить с некоторой терпимостью, которая у нас имеется, покончить с примиренчеством, с высокомерным барским отношением к тому, что делается на музыкальном фронте и что не идет по основной линии развития искусства в нашей стране. «Правда», — выругала леди Макбет, — «мы сказали хорошо, а у нас далеко не удовлетворителен светлый ручей». Или возьмем «Севильский церюльник. Разве есть в нашем спектакле ощущение, что это старый отмирающий мир? Нет. Нужно обострить отношение ко всяким возможностям озорства». Надо, чтобы музыка была активно зовущей к борьбе, к новым победам. Характерный признак этой музыки тот, что она должна отличаться ясностью, простотой и общедоступностью музыкальной речи. Товарищ Юровский. Опера «Леди Магбетт», конечно, талантливое произведение, и в ней имеются чудеснейшие страницы. В последнем действии мы находим прекрасные музыкальные эпизоды, но наряду с этим кривляние и утрировку мелодической линии и технику оркестровки, доведенную до абсурда. Оркестр настолько обременен, что вместо музыки демонстрирует шум. Товарищ Леонтьева, я являюсь непосредственной участницей этой оперы. Там есть такие музыкальные куски, такие моменты, что невольно скатываешься к восхищению этим произведением. Нам нужно посмотреть, чем восхищаемся на сегодняшний день. Я была захвачена, мне было интересно и эмоционально очень близко. Но когда говорим, что музыка Шостаковича хорошая музыка, то мы уходим в скверную политическую линию, находя красоты, ненужные на сегодняшний день. Мы должны критиковать и говорить, что эта опера в своем волнении на зрителя вредна и политически не нужна. Ее красоты нужно всерьез пересмотреть. Профессор Голованов. Я буду откровенен в отношении Шостаковича. Шостакович, я считаю, одним из самых талантливых композиторов Советского Союза. То, что он пишет плохие оперы, это его частное дело, а театр ставит это дело общественное. Этот человек в силу своего таланта создает искусство, на котором мы будем учиться. Я хочу разбираться в этом самостоятельно. Искусство декретов не создаёт Можно сказать, что Шестакович не нужен это другое дело. Шестакович должен писать. Но для нашей страны на сегодняшний день нужны не ананасы в шампанском, а гречневая каша с хорошим сливочным маслом. Без фамилии. А люди магды что говорить? Можно о ней говорить как о дорогом, но мало любимом покойнике, а Шестакович человек попал в тупик. Как он выйдет из этого тупика, покажет его будущее. Пока шестакович не найдет правильного пути, он превратится в ничто для нас, для Советского Союза. Ну вот что интересно. Молодой композитор Шостакович. Откуда у него мог бы быть такой уклон? Меня интересует, по чьим влиянием был Шостакович. Я думаю, что в этом еще разберутся. Солистка оперы. Я не представляю... Как можно социалистический реализм в пьесе выразить, не зная основ марксизма? Я не считаю эту оперу советской, ни по ее тематике, ни по музыке, и она не должна была оставиться в нашем театре. Очевидно, в Большой театр она попала случайно. Товарищ Усов, по пути леди Магбет и Светлого ручья нельзя идти, и нам сказано, куда идти». Наша задача заключается в том, чтобы объединить любовь к нашей театральной родине, большому театру, с любовью к социалистической родине, чтобы крепко сплотиться вокруг нашего партийного руководства и нашего директора, чтобы в случае какой-либо угрозы мы как один встали на защиту нашей родины. Товарищ Головин, мне кажется, что чересчур разгорелись в данный момент страсти вокруг имени Шостаковича. Искусство всегда имеет в своей основе эксперименты. Без эксперимента в области искусства ни один художник не обойдется. Мне кажется, что мы должны помнить слова Владимира Ильича, что на ошибках мы учимся. На том и артисты, на то музыканты и театр, чтобы делать эксперименты. Я думаю, что правительственная статья не так просто подошла. она любит Шостаковича и просто предупредила его. Плохо, если общественности артисты воспользуются этим и будут лить помои, Ни один великий художник, композитор и писатель не начинали сразу, и мы должны со своей стороны поддержать его. Аплодисменты. из стенограммы общего собрания московских композиторов, посвященного обсуждению статей газеты «Правда» 10 февраля 1936 года. Товарищ Челяпов. Шостаковича возносили до небес и композиторы, и критики, захлебываясь от восторга, божились и возглашали гениальность этой оперы и находили в ней решительно все, что можно найти в советском произведении, и реализм показа сценического образа, и идейную характеристику, и изумительное звучание оркестра, и замечательные элементы мелодийности, которых там на самом деле крайне мало, если не брать четвертого акта. Но подавляющее большинство говорило, что ничего не понимает в этой опере. Эта опера представляет собой перенесение в советскую музыку чуждых нам упаднических методов. Слертинский от всех требовал, чтобы учились у малера Хворая этой малярией, он критиковал все советское музыкальное творчество. И перенося эти чуждые по существу пролетарской социалистической советской культуре корни к нам, Они создали почву, на которой вырастают такие уродливые плоды, о которых говорит правда. Полиновской. Статьи в правде дали нам образец бдительности, дальнозоркости, прозорливости. Я писал в статье о светлом ручье, что эта музыка якобы выражает веселую, изобильную колхозную жизнь. И теперь, когда глаза... открытые статьями правды, я признаю это глупостью. Поверхностность нашего суждения об этом балете была равна поверхностности самой музыки Шостаковича. Товарищ лебединской Все это, конечно, исходит от участников той творческой группировки эстетствующего формализма, которую возглавлял Шостакович. Нам, советским музыкантам, Нужно зажить той жизнью, которой живет наша партия, теми интересами, которыми живет наша партия. Нужно бороться за лозунг ленинско-сталинской партийности в области искусства, за партийное большевистское искусство. Мы не знаем автора этих статей, но в то же время мы знаем его. Автор этих статей – партия, потому что мы чувствуем, что их автор – человек, который как Чудесная, редчайшая мембрана отражает те мысли настроения, которыми живет партия. Мы чувствуем, что в этой мысли выражен подход партии большевиков к искусству, подход к искусству всего рабочего класса. Наш председатель только что сравнивал статьи «Правды» с ударом грома среди ясного неба. Один ответственный руководитель Ленинградского союза композиторов сравнил их с землетрясением. Но есть и такие, которым эти статьи кажутся солнечным светом, среди тумана и туч, который осветил на долгие годы вперед путь музыкального советского творчества. Нельзя сбрасывать со счета советской музыки Шостаковича, нельзя Шостаковича забивать в гроб, его нужно взять в хорошие товарищеские руки, помочь, выправиться, а не крыть, как попало. Аплодисменты. Мне стало очень стыдно, что леди Магбит в какой-то мере может кем-то считаться советской музыкой. что двуспальная кровать стала обозначением свободы. Шостаковичу не всякой критики. Шостакович единственный гениальный человек в СССР. Два года просим Шостаковича написать вещь для Красной Армии. Шостакович на все соглашается. Для этой цели он в прошлом году должен был уйти в плавание на «Авроре», чтобы познакомиться с бытом и обстановкой «РКККФ». Нужно сказать, что прием готовился очень большой на этом корабле для шестаковича Назначен был и день приезда, чуть ли не час, но он не приехал и не поехал. Композитор на сегодняшний день все еще аристократ-белоручка. Он не хочет выходить к массе, не хочет ехать в армию, в колхоз, он близорук. Товарищ Нейгаус, аплодисменты. товарищ Я не собираюсь играть. Зачем же вы встречаете меня аплодисментами? Я расцениваю статьи правды как удар по хвостовству. Я был полтора месяца назад на опере Шостаковича, но ушел после второго действия. Я почувствовал, что мне становится скучно. Цинизм в искусстве недопустим. Статьи в правде я расцениваю прежде всего как явление радостное, жизнеутверждающее. Этот призыв будет нам служить маяком – указывающим путь к созданию того великого искусства, которого ждет от нас наша страна и весь мир. Товарищ Городинский. Вопрос о том, кто виноват, что молодой советский композитор Шостакович, учившийся на наши средства, воспитанный консерватории свихнулся с пути. Непристойно выдвигать глупый тезис о гробе для Шостаковича. Это неверно. Не гроб, а ступень ввысь. Эта статья освещает путь Шостаковичу. Он должен быть без конца благодарен правде за то, что появилась статья. Надо драться за советскую музыку, за музыку прекрасную, за музыку великолепную, музыку классическую, за создание таких высоких образцов музыкальных произведений, которые были бы понятны многомиллионному народу, которые говорили бы его языком. Ибо кто же имеет право позорить родной язык, язык великого народа, язык народа, который создал самых блестящих людей, которые когда-либо жили и существовали? Соединенными силами советские музыканты при поддержке нашей партии создадут то музыкальное искусство, которое будет выше всех вершин Гималаев. Штейнберг встал Шостаковичем рядом в трудный момент, назвав его своим лучшим учеником. а его драму своей личной драмой. «Если мы будем критиковать на конкретном материале, — сказал он, — мы рискуем отбить у того или иного композитора охоту сочинять». Мирхольд шестаковичу дорогой друг, будьте мужественны, будьте бодры. Не отдавайте себя во власть вашей печали. 13 сентября тридцать 1936 года. Нужно было обладать мужеством, чтобы публично поддержать композитора, обвиненного в формализме. Те, кто знали Мейрхольда в эти годы, говорили о гнетущем предчувствии трагедии, нависшей в это время над ним самим и его театром. В первом списке народных артистов СССР именем Мейрхольда не оказалось. Была объявлена война Мейрхольдовщине, открывшая простор для своего функционеров и мелких завистников. «Дорогой Всеволод Эмильч, мне мучительно грустно стало». когда в списке награжденных званиями народных артистов СССР не оказалось вас. Вот и все, что я вам хотел написать. 8 сентября 36 года. Страну лихорадило, надвигались массовые репрессии, а Амир Хольд поставил спектакль «Как закаляла сталь», о противоестественной радости умирания во имя, о восторге разрушения, как высшем смысле бытия, о безуверстве людей, стреляющих в упор, крушащих, давящих, заставляющих надрываться, мерзнуть, голодать, терять любимых, и все во имя. В своей последней постановке он выразил ужас перед фанатической ослепленностью. Этот ужас звучал в каждой мизансцене, каждой реплике этого зрелища, которое не спасал ни бодрый финал, ни залитая ярким светом сцена, ни маска смеющегося человека Николая Островского, вспоминала одна из сотрудниц Мирхольда. У входа в бывший театр Мейрхольда стоял грузовик, а на нем навалом голубые с белым креслятся из дамы с камелиями. Последняя встреча Мейрхольда Шостаковича состоялась в Ленинграде, куда Мейрхольда пригласили поставить физкультурный парад. Мы договорились, что он придет, он не пришел. Я звонил, но мне ответил посторонний голос, что его нет. Я узнал, что он был арестован. Вскоре против его фамилии Сталин поставил одну черточку, что означало смерть. 2 февраля 1940 года Мерхольд был казнен. Зинаида Рах, его жена, актриса театра, была убита в квартире при таинственных обстоятельствах. Затем в течение десятилетий имя Мерхольда было запрещено упоминать. Когда Шостакович приехал на гастроли в Киев, в газете написали «К нам приехал известный враг народа Дмитрий Шостакович». Страшный круг сжимался. Один за другим исчезали знакомые, друзья, родные. Шостакович ждал ареста. Он ложился спать одетым. У двери стоял приготовленный на всякий случай чемоданчик с необходимыми вещами, чтобы не будить детей». Он вздрагивал от каждого звука, подъезжавшей к дому машины, от стука остановившегося на его этаже лифта. Репрессии уже коснулись семьи Шостаковича. Арестовали мужа его старшей сестры Марии. Сама она была сослана в Среднюю Азию. А теща дмитрий Дмитриевича Софья Михайловна Варзар отправлена в исправительно-трудовой лагерь под Караганду. Как позже стало известно, в списках НКВД Шостакович значился как «Троцкист». Арестованы были Адриан Петровский, автор либретта «Светлого ручья» и пьесы «Правь Британия», музыку которой написал Шостакович. Осужден и расстрелян маршал Михаил Тухачевский. Когда заместителя наркома обороны маршала Тухачевского в апреле 1937 года не пустили в Лондон на коронацию короля Георга VI, он понял, что это начало конца. уже были арестованы несколько высокопоставленных военных. «Как я просил в детстве папу купить мне скрипку, а он из-за вечного недостатка в деньгах так и не купил ее, ведь я мог бы быть сейчас скрипачом», — сказал он в эти дни сестре. Тухачевского сняли с должности заместителя наркома и отправили командовать войсками Приволжского военного округа. Перед отъездом он добился встречи со Сталиным. Положив руку на плечо Тухачевскому, Вождь пообещал, что скоро вернет его в Москву. Сталин свое слово сдержал. Через две недели Тухачевский вернулся в Москву под конвоем. Шостаковича вызвали в Большой дом. На допросе следователь его спросил. «Вы были у Тухачевского?» «Вы слышали, как Тухачевский обсуждал с гостями план убийства товарища Сталина?» Шостакович стал отрицать. «А вы подумайте. Вы припомните». — говорит следователь. — Некоторые из тех, кто был с вами в гостях у Тухачевского, уже дали нам показания. шестакович продолжал утверждать, что он ничего не помнит. — А я вам настоятельно рекомендую вспомнить этот разговор, — сказал следователь с угрозой. — Я даю вам срок до 11 часов утра. Завтра придете ко мне еще раз, и мы продолжим беседу. Шостакович вернулся домой и стал готовиться к аресту. Тухачевский написал Сталину письмо, — В защиту Шостаковича, после статьи «Сумбур вместо музыки». Уже одного этого хватило бы, чтобы посадить Дмитрия Дмитриевича. Приезжая в Москву, Шостакович останавливался у Мерхольда в той самой квартире, где потом убили Зинаиду Райх. И этого достало бы, чтобы его не только посадили, но и убили. Утром он снова явился в большой дом, получил пропуск и сел возле кабинета следователя. Проходит час, другой... а его не вызывают. Наконец какой-то чекист поинтересовался. «Что вы тут сидите? Я смотрю, вы здесь уже очень давно». «Жду. Меня должен вызвать следователь Н». «Н?» — переспросил чекист. «Ну так вы его не дождетесь. Его вчера ночью арестовали. Отправляйтесь-ка домой». Так шестакович тогда чудом избежал ареста. Страх стал постоянным фактором жизни. В газетах появлялись отречения от арестованных родственников – отца, сына, брата. Тем самым внушалось, что подчиненность человека государству должна быть сильнее любых родственных связей. Нужно было большое мужество, чтобы не перестать дружить с семьей арестованного, поддержать друзей, приютить осиротевшего ребенка. Жизнь в стране продолжалась. В ней было место и любви, и самопожертвованию, и энтузиазму творчества. Но ощущение, постоянно находящееся рядом опасности, стал ее частью. Невроз, порожденный страхом, присущ персонажам Гоголя. Будто кто-то молотком бил по сердцу. Эти удары слышны в музыке Шостаковича с ее бьющимся на разрыв сердцем. У Гоголя соотечественники, страшно! Это и крик Шостаковича. С этого времени о Шостаковиче стали говорить как о закрытом, всегда внутренне напряженном человеке. Как-то он сказал, «Моя жизнь — это одиночество на людях». Максим Дмитриевич, когда мы были маленькими, то иногда обращались к отцу с вопросом, куда пропал такой-то наш знакомый или такой-то. У него для нас был весьма короткий ответ. Он хотел восстановить капитализм в России. Но как только мы немного подросли, Стали разбираться в ситуации. Был арестован и погиб муж старшей сестры отца, Всеволод Фредерикс. Его жена Мария Дмитриевна выслана из Ленинграда. В свое время подвергалась аресту и наша бабушка со стороны матери, Софь Михайловна Варзар. Начиная с 30-х годов и до самой смерти Сталина, отец жил под угрозой ареста и гибели. От этого не могла спасти ни лояльность режиму, ни гениальная одаренность. В настоящее время я вплотную подошел к написанию Четвертой симфонии, который будет своего рода кредо моей творческой работы. Какие основные задачи я ставлю себе в настоящее время? Сейчас передо мной стоит основная задача — найти собственный простой и выразительный музыкальный язык. Иногда борьба за простой язык понимается несколько поверхностно. Часто простота переходит в эпигонство. Но говорить просто – это не значит говорить так, как говорили 50-100 лет тому назад. Это ошибка, в которую впадают многие композиторы, боясь упреков в формализме. И формализм, и эпигонство – злейшие враги советской музыкальной культуры. Минуя эти сциллу и харибду, советский композитор сможет стать подлинным певцом нашей великой эпохи. 3 апреля 1935 года. композитор начал писать симфонию 13 сентября 36 года окончание ее датировано 20 мая седьм года сколько событий произошло между этими двумя датами 11 декабря намечено исполнение моей четвертой симфонии я дрожу от страха 23 сентября 36 года репетиции 4 начались уже после сумбура Настроение не только у Шостаковича, но и у музыкантов было подавленное. Немецкий дирижер начал репетировать, не изучив партитуру. Оркестр играл вяло. «Что-что?» — спрашивал дирижер, стуча палочкой по пепитру. Шостакович сидел в зале, нервничал. От бессилия, от невозможности повлиять на происходящее. Дирижер ничего не спрашивал, только брезгливо переворачивал страницы партитуры. Шестакович понял, что исполнение симфонии может привести к дальнейшему нагнетанию кампании против него. Во время следующей репетиции он сказал дирижёру, «Я чувствую, мне надо ещё поработать над симфонией». «Я, я!» — обрадовался дирижёр, и Шостакович забрал партитуру. «Четвёртая симфония впервые прозвучит через четверть века». В это трудное для Шостаковича время... жена смогла защитить его, уберечь от толпы завистников, недоброжелателей и демагогов. Максим шестакович мать наша была цементирующим началом в нашем доме и в нашей семье. В ней была какая-то сила необыкновенная, и семья наша чувствовала себя защищенной, пока была мать. На протяжении жизни у отца было много моментов, когда его возносили, давали ордена, и также когда его преследовали, музыку запрещали. И параллельно с этим интерес прессы постоянно менялся. То его одолевали журналисты, то предавали забвению. Имя его и музыку его. В такие моменты политического признания его издергивали, буквально на части рвали. Он этого очень не любил. Он вообще не любил жить на людях. Камерах, газетах. И мать его от этого оберегала. Она все могла. И позаниматься с нами по музыке. и позаниматься математикой. В общем, отец чувствовал себя защищенным. Всем и чувствовал себя защищенными под ее крылом. А уж если сказать о годах страшных преследований, 37-м, 36-м, то в эти годы мать сыграла свою роль защитницы, хранителя нашей семьи, дома, отца, дав ему возможность продолжать творить и недооценить ее роль в этом невозможно и нечестно. Из интервью автору.